«Слава Богу, что ты пришел, здорово, от город Воронеж!» «Дай Бог и все добро совершить, и се Москва здорову быть! Но ведь и сам Петр в письмах к Меньшикову делал русскими буквами такие вот немецкие надписи. «Main lipste camarade», «Main best friend». А архангельского воеводу Апраксина величал в письмах просто иностранным алфавитом. В компании обходились без чинов.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 только пока он и она не понимали друг друга, а свекровь, не взлюбившая невестку, ускорила неизбежный разлад. По своему образу жизни Петр часто и надолго отлучался из дома. Это охлаждало, а охлаждение учащало лучки. При таких условиях у Петра сложилась жизнь какого-то бездомного бродячего студента. Он ведет усиленные военные экзерциции, сам изготовляет и пускает замысловатые и опасные фейерверки,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 17 августа был в комедии, 19-го присутствовали на торжественном обеде от города с Фирверком, а 20 Петр, съездив ночью в Саардам за своими инструментами, перебрался со спутниками прямо наверх Ост-Индской голландской компании, где амстердамский бургомистр Витзен, или Витцин, человек бывалый в Москве, выхлопотал Петру разрешение поработать.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 Петр целый день на работе, но и в свободное время редко сидит дома, все осматривает, всюду бегает. В Утряхте, куда он поехал на свидание с королем английским и штатгалтером голландским Вильгельмом Оранским, Видзен должен был провожать его всюду. Петр слушал лекции профессора анатомии Рюйша, присутствовал при операциях и, увидав в его анатомическом кабинете превосходно препарированный труп ребенка, который улыбался, как живой, не утерпел и поцеловал его. В Лейдоне он заглянул в анатомический театр доктора Боэргава, медицинского светила того времени, и заметив, что некоторые из русской святы высказывают отвращение к мертвому телу, заставил их зубами разрывать мускулы трупа. Петр постоянно в движении осматривает всевозможные редкости и достопримечательности, фабрики, заводы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 Такое именно впечатление вынес из беседы с Петром английский епископ Бернард. Петр, однако, поразил его своими способностями, но и недостатками, даже пороками, особенно грубостью, и ученый-английский иерарх не совсем набожно отказывается понять неисповедимые пути проведения, вручившего такому необузданному человеку безграничную власть над столь значительную частью света.